Глава 17 -я. О городе, шпионе и хозяйственных хлопотах. Странно, сказал Корнет. Что? Все неписи от нас или шарахаются, прибить хотят или презирают? А этот посудомойщик сам подошел и квест выдал. Почему? Хм, да, правда. Может, потому что предварительные условия оказались выполнены? А у него алгоритм? Или там подстава какая, и непись нас тупо слить так хитро решил? Была бы подстава по рвунах предупредил бы? Ты уверен? Честно говоря, не очень. Гулять ночью по средневековому городу то еще удовольствие. Центральные улицы еще кое-как освещены. А вот переулки напоминают провал в иные миры. Миры тьмы, страха и едкого запаха застарелого отхожего места. «Странно. Днем в городе так сильно не воняло», — удивился Барсук. Корнет предположил, что это нарочно прописанный антураж. Тануки выдвинул гипотезу, что вдобавок к этому антуражу вполне могли прописать и ночных грабителей. Огнемак уже открыл рот для ответа, но... «А ну стоять! Кошелек или жизнь? тфу, Кошельки! Или ты неразумное создание?» Голос из темноты хоть и старался казаться уверенным. Был слегка истеричным. «Гав-гав», — подтвердил барсук. «Тогда кошелек! И тихо! На тебя два арбалета смотрят!» «А разве в городе можно причинить вред?» — поинтересовался нисколько не испугавшийся Корнет. «В этом районе да еще и ночью можно! Ну, живо! Кидай кошелек на землю и вали! И питомца своего забирай! А то живо два болта схлопочешь!» Прислушивающийся к темноте Тануки мог со стопроцентной уверенностью заявить грабитель находится в гордом одиночестве два арбалета интересно это как по машинке в каждой руке вряд ли эти бандуры тяжелые и неудобны или они маленькие компактные такие пистолетного типа интересно а такой стрелкой можно насмерть завалить хотя в грязи конечно это от уровня и качества оружия зависит они от размеров Мы стрелять не хотим, раздалось из темноты. Вряд ли с тебя что-то полезное дропнется. Но если прямо сейчас не раскошелишься, грохнем. Решай сам, что тебе важнее, экспо или бабки. Можно даже не все. Мне, нам и сотни юаней хватит. Считаю до трех. Раз, два, три, сказал про себя Тчифу и исчез. Почти сразу исчез и корнет. Барсук уже давно выдал ему набор могущих пригодиться амулетов. «Эй, вы куда?» – раздался из темноты обиженный голос. «Вы где? Это как?» Никакого арбалета у грабителя не оказалось. Даже одного. А и будь у него подобный девайс, ничего бы он товарищем сделать не смог, поскольку был социалом условно первого уровня. Самый дешевый и урезанный производственный аккаунт, но со своими плюсами. Социал не имеет бара жизни и бодрости. Он воспринимает грязь в максимальном приближении к земной реальности. Не может качнуться, не может пользоваться магией или оружием, не может даже выйти за пределы городских стен. Зато может беспрепятственно пользоваться городским порталом, не достигая требуемого для полноценных игроков 50-го левла. Конечно, если хватит денег. На социала не действует магия. Никакая. Ни вредоносная, ни целебная. Социала можно убить, но он тут же воскреснет на городской точке респа, абсолютно ничего не потеряв. Его личный инвентарь, пусть и небольшой девятиячеечный, надежнее самого прочного банковского сейфа. Из него никогда ничего не выпадет. Благодаря всем этим качествам, опытные игроки всегда держали на аккаунте пару-другую твинков социалов. Мало ли где что нужно будет разведать, передать или спрятать. «Хана тебе!» сказал внезапно возникший за спиной социала Барсук. — Я про тебя кино снял. Сейчас админам передам и адью. — Так ты не... — Ты что, совсем дурак? Читать не умеешь? — Ах да, вам же не пишут. Но все равно разве одежды не заметил? И барабана? — А что, медведя вон тоже одевают и на балалайке играть учат? А барабан по-любому инструмент проще. — Слушайте, ребята, сори, без попутал. Не надо админам стучать. Мне этот перс дорог. Ага. И еще тебя забанить могут за противоправные действия в черте города. Вмешался тоже появившийся карнет. Как минимум на месяц. Причем не перс, а весь аккаунт. Э, ну, да. Слушайте, я и сам понимаю, попал, но денег, чтобы откупиться у меня, и правда нет. Вон сотку всего просил-то. Просил. -то. просил. Ну, не попрошайничать же с протянутой рукой. Почему? Для этого в гильдию нищих нужно вступить. А там первоначальный взнос пять сотен и налог на собранное почти девяносто процентов. А работать не пробовал? Социалам очень хреново платят. Поденщикам особенно. Десятка в день уже много. Я делать почти ничего не умею, а так, чтобы делать хорошо, вообще ничего. Квесты для социалов тяжелые и нудные. Вот и приходится. Ясно. Вот держи сотню, сказал барсук. С -с Спасибо. П Правда что ли? Корнет вопросительно посмотрел на товарища. Тот кивнул на его кольца. А, -а ну да. Значит так, продолжил Тчифу. Хочешь еще такую монетку? Спрашиваешь? Нам с другом нужен м -м, гид. А я? заверячал сверчок. Как же я? Предатель! Изменщик! Иуда!» «А ты можешь с неписями договариваться?» — шепнул Барсук. «Нет? Вот и сиди тихо». Э -э, что за гид? Достопримечательности показывать? Так я не знаю тут почти ничего. В смысле, как куда пройти, знаю, а вот объяснить, кто это построил, кому памятники и все такое, не смогу». «Как куда пройти, мы и сами разберемся». «Нам нужен, как тебе сказать, скорее даже не гид, а переговорщик. Так вышло, местные нас не очень любят, а постоянно преодолевать их недоверие и сопротивление крайне утомительно. В общем, в твои обязанности будет входить общение с НПС». «Я не очень общительный, да и торговаться не умею». «Торговаться и не нужно». По большей части нужно просто быть рядом, чтобы неписи свое внимание на тебя переключали и на нас не особо агрелись. — Ну, тогда... — Ну, ладно. — Попробую только это. — Ну что еще, не мнись. — Сотни мало, — выпалил соцал. Ты же только что говорил, что и десятка уже счастье, А мы тебя не на год нанимаем, а только до завтрашнего обеда. — Ну так вас же двое. «И что?» «Значит, нужно двести юаней, вот!» «Ты же одну сотню уже получил!» «Корнет, да хватит!» — поморщился Тануки. Обеднем мы, что ли, с этой сотки?» «Договорились. Двести юаней. Получишь завтра в час дня, если ровно в восемь будешь нас ждать в таверне Гранд Галеон. Знаешь, где то Социал кивнул. «Кстати, а как тебя зовут?» — спросил Корнет. «А то почему-то свойства не открываются». Печкин я, а вы? Я Корнет. А меня зови, ваше высокопревосходительство. Хорошо, понял. До завтра и... Спасибо. Ты бы какой другой бизнес придумал, а то ведь и правда забанят. За полгода еще ни разу не поймали. Только с вами не повезло. Обычно народ не связывается и отдает сотню-другую. Никому опыт сливать неохота. Все же хоть до завтра воздержись от трудовых подвигов, ладно? А то вдруг... На сегодня план уже выполнен. И Печкин подбросил на ладони задорно сверкнувшую в свете звезд золотую монетку. Мне бы еще полторы штуки и смогу нормально аккаунт оплатить. Может, займете? Это вряд ли, честно ответил Корнет. Все, бывай. Не забудь, в восемь утра Гранд Галеон. По пути в таверну Барсук вспомнил, что они уже второй день нормально не ели. По поводу ужина, заботливо сберегаемого для них гоблином мореходом, имелись большие сомнения. Хорошо, если хоть воплаченную на три дня вперед комнату пустит. Вряд ли нас накормят хоть где-то, покачал головой Огнимак. Зря печки нас с собой прямо сейчас не взяли. Нет, не зря. Ты разве не понял? Это же очередная подстава. То есть? Абсолютно тот же сценарий, что и с террором, мир его разводительскому праху. Встречается вроде случайно, нарывается, отхватывает, просит прощения, втирается в доверие. Но это лишь предположение. Самое главное, он точно не социал. У них боевых умений нет. А у этого смотри, что скопировать получилось. И барсук продемонстрировал амулет с пятью зарядами умения меткий глаз, позволяющего нанести десятикратный урон и травмировать противника при использовании оружия дальнего боя. Корнет оценил. КП? Скорее всего. Больше вроде и некому. Тогда зачем? Послал бы его сразу. Деза? Ну да, ты прав. Значит, нужно продумать, что именно врать будем. Ага, в номере обсудим. О, магазин работающий может, там еду продают? В магазине, а вернее лавке, продавали, казалось, все, кроме еды. Стрелы, свитки, зелья, другие расходники. За стойкой стоял ярко выраженный хуман, среднего роста, среднего веса, среднего возраста, вообще весь какой-то средний, скучный и серый. Пако, мувык, тысяча мелочей, социал, условный уровень один. Да, торговцем оказался очередной игрок-социал, так что проблем с общением не возникло. Однако тот наотрез отказался покидать подведомственную территорию и выходить в ночь, дабы проводить товарищей в ближайший круглосуточный гастроном. Зато после 10 минут общения что-то вспомнил и полез под прилавок. Вытащил запыленную жестяную коробочку и, не открывая, протянул барсуку. «Вот, только здесь не доставай, у меня на них аллергия» а что это? Витаминки. Самая дешевая и самая питательная еда в грязи. Съедаешь одну, и сутки бар сытости не падает, держится на максимуме. Ух ты, круто. Не скажу, что очень. Есть пара недостатков. М да? А в чем дело? Ну, во-первых, они на вкус просто отвратительно. Хотя кое-кому почему-то нравятся, но... Ладно, сами попробуйте. Второе дебаф. Из-за него снижается харизма. У всех по-разному, у кого-то на пару пунктов, у других вообще до нуля. И проявляется дебаф тоже по-разному, тут не угадаешь. И третье. В течение этих суток никаких бафов от еды ты не получишь, что бы и сколько не съел. А вот дебафы исправно вешаются. Переедание, там запор, понос. В общем, пока эффект от витаминки не пройдет, не советую есть хоть что-то еще. «Берем», – решил барсук. «Сколько?» Да, один юань всего, там десять таблеток. Обычно их в качестве неприкосновенного запаса с собой значит, мало ли. Бывает, что и годами неприкосновенного. Честно говоря, лучше полдня поголодать, чем сутки вонять. А больше ничего подобного нет? По типу этого НЗН на бодрости ману. Ня! Вообще существует КБ, концентрат бодрости, который сутки ее на максимуме держит, но у меня его нету. Да и стоит он уже не копеечку, а полсотни за дозу. И тоже с неприятными побочными эффектами. Какими? Слушайте, я уже закрываться собираюсь, спать пора. Завтра в 9 открываюсь, заходите, поговорим. А сейчас, если вам больше ничего не нужно из того, что у меня есть... Ладно, понял. Возьмем еще стак малых зелий бодрости и стак малых зелий маны. И два стака малых зелий здоровья. Вам завернуть или сразу в инвентарь сгрузите? «Завернуть это как?» Продавец вздохнул и соорудил из желтой промасленной бумаги огромный кулек, очень похожий на те, в которых раньше бабушки продавали семечки. Сложил в него заказанные тчифу две сотни колбочек и стал сворачивать сам в себя. Наконец, когда пакетик в его руках стал размером чуть больше ладони, вручил Тануке. «Вот, занимает в инвентаре всего один слот. С вас сорок один юань!» «Спасибо», — сказал барсук. Карнет рассчитайся, плиз, мне нельзя. Очень удобно так зелья носить. Носить да, но вот использовать нет. Пакет долго разворачивается, и еще он одноразовый. А свернуть новый можно только вместе, имеющий статус магазин. Так что имею в виду, а то бывали уже случаи. Инвентарь у чудика забит под завязку, а он пакет разворачивает. И все. Каждый стак только в отдельную ячейку. Либо лут выбрасывать, либо зелья. Еще что-то? Иголки, швейные и нитки есть? Только простые, без грейдов и статов. Пойдет. Сколько? Один юань за два набора. Беру. Пока все, спасибо. Может, завтра заглянем. И концентрат бодрости я бы купил. Штук пять. Можно заказать? Можно, почему нет? Завтра к обеду будет. Тогда точно до встречи. Барсук и Корнет вышли в ночь. За спинами лязгнул тяжелый засов. Припозднившийся торгаш явно обрадовался уходу полуночных посетителей. — Ты заметил? — Барсук кивнул на закрытую дверь. — Инфа о нем была открыта. Без проблем прочитали. — Угу. Твоя теория о печке не подтверждается. Только вот как он скрыл ник? — Сейчас. Жлобик, скажи. — Эй, Жлобик, не спать. Твой рабочий день еще не окончен. — Скажи, как социал может ник спрятать. — Что? Кто? А, никак. По крайней мере, в моей базе данных ссылок на такое чудо нет. Слушай, дай поспать, ночь ведь глубокая, будь человеком. хорошим тчифу. Погоди, ты подтверждаешь, что Печкин не социал? Это хочешь сказать? Да ничего я не хочу сказать, я спать хочу. И кто такой Печкин, не знаю. Ну как же, тот грабитель, который... А, никакой он не Печкин. «Обычный игрок. 102-й левел. Дигон, трав, знайка. Просто под пологом девятой ступени и еще парой заклятий. Но я-то сквозь полог вижу, правда, не сразу. Пару минут смотреть нужно. Это часть привилегий твоего супердорогого аккаунта. Все? Доволен? Отстань». «Так почему?» «Почему сразу не сказал?» «А ты меня спрашивал?» «Я, между прочим, тебе не нанимался догадываться, что ты хочешь знать, а что нет». Задавай конкретные вопросы, получишь конкретные ответы. Я гит, а не прорицатель, понял? Нужно было тебя полноценным жлобом назвать, а не жлобиком. Ты свое имя уже явно перерос. Сам дурак. буркнул сверчок и в очередной раз обиделся. Понятно, протянул Корнет, когда барсук изложил судьбе беседы с гидом. Значит, точно подстава. Будем с ним встречаться или свалим от греха? Обязательно будем. Вдруг что еще удастся выяснить. Да и под присмотром будет шпиона не где-то за спиной. Это да. За разговорами даже не заметили, когда топали до таверны. Входная дверь оказалась заперта, и пришлось долго стучать и орать. Громким шумом заинтересовался патруль ночной стражи. Сержант-игрок, возглавляющий трех рядовых стражников неписей, по какой-то зубодробительной квестовой цепочке проникся, и вытащил висящий на цепочке мастер-ключ. Этот замечательный предмет позволял открывать все двери в общественное помещение в пределах патрулируемого района. Тануки тут же захотел такой же. «Какого дьявола?» Взревел стоящий прямо за дверью и держащий в руках огромный почти с себя размером двухдуговой арбалет гоблин. «Опять эта обезьяна блохастая? Сержант, по какому праву произвол? Я на тебя...» Хозяин, спокойно, сейчас разберемся. Эти двое сказали, что оплатили в твоей таверне комнату. На три дня вперед, это так? Так, но... Так почему ты их не впускаешь? Разве не понимаешь, что нарушаешь условия выдачи торговой лицензии, не говоря уже о покое в ночном городе? За такое хорошо, если штрафом отделаешься, а то и прикроют твою забегаловку. Полугоблин как-то съежился? И уже тихо, не повышая голоса, стал оправдываться. А что, они, значит, шляться будут, где хотят, до полуночи, а я должен под дверью караулить? Пока проснулся, пока до двери дошел. А арбалет, зачем? А мало ли кто-то тарабанит, вдруг грабители. Сам-то понимаешь, что несешь? Грабители в дверь таверны стучат так, что полрайона перебудили? Так где там у меня бланки протоколов? — Эй, сержант, не нужно, а? Может, ограничимся предупреждением? — Значит, к этим двоим претензий нет? Полугоблин поморщился, отчего его мордочка стала и вовсе напоминать ушастую капусту. Нехорошо посмотрел из-под бровей гусениц над чифу. Нет, — наконец выдавил он. — Хорошо, — сержант махнул рукой, указывая внутрь. — Идите, отдыхайте. — А мы с... хозяином еще немного пообщаемся. — Спасибо, — слегка поклонился барсук. — А можно ключ поближе посмотреть? — Зачем? — Интересная вещь. Первый раз такое вижу. — Вступи в стражу, дослужись до сержанта, получи у капитана и рассматривай, сколько влезет. — Все, ребята, спокойной ночи, а то у меня уже и по вашему поводу нехорошие мысли возникать начинают. — Спокойный, — не стал настаивать барсук и поспешил за уже успевшим скрыться в таверне Карнетом. А ты что, спать не собираешься? — спросил огнемак, глядя, как Тануки достает и распаковывает сверток с зельями. — Днем выспался. И вообще чувствую, что спал скорее по привычке. Не нужно это зверодемонам. А может... «Может, дело в том, что я теперь баночный? Какой-нибудь химией мозг стимулируют и перезагружают?» «Ну, я тоже напрямую к игре подключен, но спать все равно хочется». «Так ты в собственном теле подключен. Целиком. Не знаю, может, поэтому. Но так или иначе, я совсем спать не хочу. Ты не стесняйся, ложись, а я с амулетами поработаю. Нужно ведь для Афросота еще целую кучу зарядить». Не стоит на последний день оставлять. «Так ты что, вправду ему долг возвращать решил?» «Само собой. И не только из-за твоей крови. Такой сильный союзник, пусть и привязанный к одной-двум локациям, никогда не помешает. Не говоря уже об эксклюзивной торговле. Думаю, в следующий раз он нас во второй тайничок пустит, когда убедится, что мы честно выполняем свои обязательства. И мало ли, что мы там еще найдем». «Ну, ладно, работай. Во сколько подъем?» «Не думаю, что нам тут светит позавтракать, так что без пяти восемь. Хватит тебе, чтобы встряхнуться и печки на нашего не тормозя встретить?» «Хватит», — согласился Корнет. «Кстати, давай линию поведения с ним обсудим». Разговор не затянулся. Огнемак практически сразу согласился с предложенным тчифу планом, отвернулся к стене и почти моментально вырубился. Барсук посмотрел на товарища, вздохнул и вывалил на тумбочку целую гору заготовок — металлических, деревянных и даже старых кожаных, сделанных еще в землянике. Потом вытряхнул из барабана груду красных тряпок, набитых из гогов и магогов, достал швейные наборы — как тот, что был выдан еще кузнецом в землянике, так и свежеприобретенные. Потом открыл коробочку с загадочными витаминками — Внутри лежал десяток квадратных ярких пакетиков. Сквозь упаковку просматривалось круглое, бубликообразное нечто сантиметров трех в диаметре, очень напоминающее... Барсук сосредоточился, но не смог понять, на что именно оно похоже. Вероятно, еще одна тень воспоминаний из предыдущей жизни. Таких обрывков набралось уже множество, но они никак не складывались в общую картину. Вскрыв пакетик, Танук принюхался к кругляшку. Тот резко пах то ли бананом, то ли земляникой. И вовсе не противно. И чего торговец сказал, что они воняют? С опаской лизнул. Скользкая, будто резиновая поверхность. Забросил витаминку в рот и стал жевать. Таня разгрызалась и просто перекатывалась туда-сюда, постепенно растворяясь. Когда от витаминки осталось только сладковатое послевкусие, Барсытости до упора наполнился ярко-желтой краской и облачился в оранжевую рамку. Под рамкой проявился и затикал 24-часовой таймер. Тчифу с тоской оглядел груду разнообразных предметов и подготовленных расходников. Ночь обещала быть долгой. Тануки поежился. Просыпайся, сказал Барсук, легонько дотрагиваясь до плеча друга. Для этого ему даже не пришлось вставать. Кровати в крохотной комнатушке стояли очень близко, лишь разделенные тумбочкой, которую Тчифу всю ночь использовал в качестве рабочего стола. Корнет сел, не открывая глаз, потянулся, хрустнул косточками, широко зевнул, открыл глаза. А! -а, -а, -а, -а ты кто? Изыди! Что? Ты что, с ума сошел? Барсук! Ты? «Что, ли с тобой такое?» «А что?» «Ничего. Просто сбрую под амулеты сделал и сверху их нашил. Чтобы в инвентаре долго не копаться, а сразу...» «Да я не об этих тряпках, я...» «Ты лысый!» «Что? Как?» Зеркала в комнатке не было, и Тануки не мог оценить масштаб катастрофы. Но Карнет придумал выход. Он сделал скрин и отправил его товарищу прс-то! сказал Тчифу, ощупывая свои некогда пушистые, а теперь отвратительно-желто-розовые, в синих прожилочках уши. Уши, помимо того, что были демаскирующе цветными, так еще и страшно мерзли, хотя в помещении было не холодно, а скорее душно. Наверное, на нервной почве подумал Барсук. Красивого волосиного покрова лишились не только грандиозные локаторы, но и весь Тануки целиком. Он осмотрел кровать, заглянул под одежду. Нигде не ни следа осыпавшейся шерсти. Вероятно, она просто втянулась в тело. Но как? И главное, почему? Да, еще вечером, вернее ночью, когда Карнет лег спать, Тануки ощутил странный озноб, но списал его на осознание уймы предстоящей кропотливой и нудной работы. «Стоп!» А Зноб появился... Да, когда он витаминку съел. Витаминка, блин, амфетаминка. Значит, вот он этот самый побочный эффект. Черт, ты не предъявишь. Торгаш честно о негативных сторонах такого образа питания предупреждал. Рассказал о своих догадках Карнету. Тот слегка успокоился, но все равно поглядывал на товарища настороженно. Знаешь, выбрось ты эту гадость кивнул он на коробочку с витаминками. «Вдруг от следующей вообще в чудо-юдо превратишься? Или с ума сбрендишь? Кстати, как? Не чувствуешь в голове, сдвигов? В глазах не двоится?» «Нет», — буркнул Тчифу. «Только уши сильно мерзнут, будто зимой ветер ледяной дует». «Скорее всего, с непривычки. Интересно, когда действие витаминки кончится, ты сразу обрастешь мгновенно? Или надолго процесс растянется?» «Поживем, увидим», — все так же хмуро сказал Тануки. Даже результат ударного ночного труда перестал его радовать. Настолько он казался себя отвратительным без шерсти. Хотя, казалось бы, за годы жизни на земле должен был привыкнуть без нее обходиться. Тут его переклинило. А был ли он когда-то человеком? Может, он всегда был тчифу? Или настоящим барсуком? А все эти обрывки воспоминаний — просто глупые фантазии или злое наваждение? «А что это ты на себя такое нацепил?» — вырвал из омута депрессивных мыслей голос Корнета. «Что за модерн такой? Последний писк танукской моды?» «Да вот...» — всю ночь возился, в промежутках между зарядками. «Вышло не ахти, потом переделаю. Или нормальному портному эскиз нарисую, пусть трудится по профи но амулеты держатся, на первое время сойдет. Тчифу не решился, как собирался изначально пришивать амулеты непосредственно на рарную курточку. Побоялся испортить вещь. Правда, до этого сломал две швейные иглы, пытаясь проткнуть рукав, и уже достал шило, но вовремя одумался. Изначально планировалось нашить по всей поверхности красные тряпки, которые, будучи томами не давали бонусов, но зато и не имели бара прочности, то есть по факту были неразрушимы. Конечно, от укуса или удара мечом не уберегут, дамок пройдет сквозь них в полном объеме, зато не порвутся в самый неудобный момент. Но в результате получилось то, что получилось. Нечто странное, криво сшито из разноразмерных красных тряпок белыми и черными нитками. Местами дырявый, скособоченный, морщинистый сарафан не сарафан, роба не роба, саван не саван. Невнятная хрень с длиннющими широкими рукавами без пуговиц и талии, одевающаяся через голову и застревающая на плечах. Ну, по идее, она должна была застрять. Но поскольку натянуть это убожество мешали уши, Тануке пришлось сшивать края трубы уже напялив. Делать это было очень неудобно, отчего стежки, находящиеся на самом видном месте, получились особенно уродливыми. Тчифу немного ошибся с длиной, и подол одеяния доходил не то что до пят, а постоянно лез под ноги. Отчего ходить, а тем более бегать стало не очень удобно. Пришлось подшивать, ведь ножницы незадачливый портной купить не догадался. Зато задуманный барсуком функционал тряпочное непотребство выполняло на все сто. Даже на сто десять процентов. Поскольку помимо возможности нашить на него в разных, самых неожиданных местах более сотни разнообразных амулетов, Еще и скрывал рарный костюмчик, как оказалось, привлекающий внимание опытных агров. Нашив уже на этот шедевр дополнительные тряпки, прикрепил к ним амулеты. По большей части те самые металлические диски с дырочками, что налепили ефриты. Просто пропускал сквозь отверстие конец тряпки и затягивал двойным узлом. Под этот шаблон подогнал и несколько деревянных и кожаных заготовок. Теперь Тануки выглядел как деклассировавшийся генерал очень красной армии. На груди с обеих сторон несколько рядов дырявых одинаковых медалей и орденов, совершенно без рисунков и напоминания, за что именно эта конкретная висюлька получена. На плечах и предплечьях деревянные погоны, на рукавах кожаные шевроны. Лишенное растительности лицо явило огромные сине-черные круги под глазами, что еще более усугубляло сходство с окончательно спившимся от мирной жизни профессиональным штабистом. «Хм, — протянул Корнет, — может, не стоит тебя Печкину показывать? Он тебя тупо не узнает, если не пояснить, причем настойчиво, что ты — это ты. Узнает. Полога же этого, как его. Девятой ступени, да. Полога у меня нет? Значит, Ники Левел на всеобщем обозрении. А, ну да. Знаешь, нужно его купить. Я всю ночь сверчкать терзал». Такой свиток не меньше 500 юаней стоит и работает всего полдня. И продается далеко не везде. Например, в этом городе его можно только на аукционе найти. Деньги-то такие есть, но зачем? Разбежимся сегодня по квестам, хрен нас найдут. Да и свиток этот внешность не изменяет, только инфостроку прячет. А с этими локаторами меня только совсем тупой не опознает. Кроме того, пусть он и казачок засланный но с неписями все равно поможет общаться. А нам сегодня и на АУК, и по лавкам, и по гильдиям. Ну смотри, что, пошли к нашему Иудушке? Да, только давай комнату продлим. Здесь недорого, и хозяин местный стражниками уже ученый. Скорее всего, нехилую взятку тот сержант с него стряс. А с новым договариваться долго и без гарантии результата. Пусть будет запасное место встречи, если вдруг потеряемся. Согласен. Карнет уже стоял в дверях, а барсук, встав, поправил поудобнее красную накидку и осторожно сделал шаг. Еще один. Раздался мелодичный звон бьющихся друг от друга металлических амулетов, чем-то напоминающий звуки фурина. «Ну да», — протянул Тчифу, — «так я и думал. Нужно будет заменить на кожу или дерево, а то вся невидимость на смарку пойдет». Полугоблин, выражая мордочкой вселенскую скорбь, обманутого в лучших надеждах существа, нехотя принял от Корнета оплату за месяц вперед и тут же скрылся за стойкой. Причем скрылся в самом буквальном смысле, полностью. Тануки, даже не прислушиваясь, распознал доносящиеся оттуда хныкающие и всхлипывающие причитания, проклинающие злосчастный день, в который злосчастный ветер столкнул его злосчастную судьбу со злосчастными ими. Чифу даже немного пожалел уродца. Но так, немного. Съехать и тем добра счастливить гоблина, даже не подумал. У двери уже переминался с ноги на ногу тот, кто выдавал себя за социала по имени Печкин. Одежда все та же базовая, первоуровневая, бесстатовая. Зато в руках какой-то подозрительный сверток. «Привет! Вы на десять минут задержались?» «Ох, ёпт! Ваше высокопревосходительство! Что с тобой?» «Не переживай. Условия те же, срок найма продлен не будет. Пошли». «Куда? И почему лысый? Вчера же еще был мохнатый!» «Дебаф. От витаминки». Не стал скрывать барсук. «Так что теперь неписи со мной и вовсе разговаривать не станут. Харизма в минус упала». «Ты сдурел превосходительство?» Даже я, социал, нищий, эту гадость не ем. Кстати, вот, это вам. Благодарность за то, что админа мне сдали. Внутри оказался карнавальный костюм снеговика с огромной маской, в которую могла поместиться голова Тануки вместе с ушами. «Спасибо», — удивленно сказал Тчифу. Такая простая вещь, как маска, ему в голову не пришла. «Откуда взял? Дорогой?» «Недавно ивент был». Всем, даже нам, социалам, выдали. Они сейчас на рынке совсем гроши стоят, так что не жалко. Но ты имей в виду, прочность костюма единичка, рвется на раз. Так что носи только в городе. Любой моп с удара сломает. Харизма и отношений неписи, конечно, не правит, но возникающие от внешнего вида неприятия может отсечь. Я читал, что даже орки в таком костюмчике по эльфийскому району гуляют спокойно. А без него на расстоянии полета стрелы подойти боятся. Понятно и барсук нахлобучил маску. Видимость немного ухудшилась, зато перестали мерзнуть уши. Подумав, решил, что амулеты в городской черте вряд ли пригодятся. Прямо поверх красной сбруи нацепил два оставшихся сегмента костюма. Нижний представлял собой нечто вроде большого урезанного снизу шара с вшитыми внутрь штанами, а средний – шара с дырками для рук и застегивающийся липучками на спине. Четвертый слой одежды немного стеснял движения и наложил пару маломощных дебафов на перегрев и снижение скорости. Зато возникла надежда на нейтральное отношение к себе со стороны неписей. Последним элементом шли красные варежки с меховой оторочкой, которые гармонично дополнили широкие кривые рукава самодельной сбруи. «Во!» – поднял большой палец ржущий корнет. «Теперь на тебя точно никто не обратит внимания!» Гремящий и звенящий снеговик посреди летнего южного города? Что может быть естественней? Вообще-то сейчас зима, сказал Печкин, поправляя немного перекосившийся средний шар. Две недели назад Новый год был. Чего-то не похоже. Ребят, вы откуда вылезли? Здесь в Кимерии всегда жарко, локация такая, температура стандартная, 28 по Цельсию. Во, теперь лучше. Ну, куда первым делом? Первым? Думаю, на аукцион. Хм, а что вам там нужно? Я это к тому, что если купить что-то стандартное, хотите, то лучше по рыночной площади побродить? Там дешевле будет. А если наоборот, лут слить? то ж туда. Знаю пару человек, что почти все скупают. Немного дешевле, чем на ауке, зато бабки сразу. Нет, нам именно на аукцион. Ну, смотрите. Впрочем, рынок как раз вокруг здания аука расположен, так что вдруг... У нас времени мало. Нам еще потом по гильдиям, квесты там мы сдавать. А какие гильдии? Охотников и палачей. Что, много наколотили? Думаю, да, раз мне целых две сотни за сопровождение платите. Значит, и помимо квестового что-то есть. Скажите что? Может, придумаю, куда пристроить? На самом деле, Барсук не хотел, чтобы потенциальный соглядатай знал, что именно он будет продавать. И тем более, что покупать. Любой местный игрок по этой покупке миг сделает вывод о его предполагаемом маршруте. «Да там мусор. Несколько редких корневищ, десяток одуванчиков, пара сланцев. Все такое». «Так я же и говорю, пойдемте к Брылю. Он не жлобистый, нормально оценит и заплатит сразу». «Нет, мы не спешим с деньгами. Пусть продается потихоньку». «Ну нет, так нет», — слегка надулся Печкин, но почти сразу сменил тему. Тогда советую сначала по гильдиям пройти. Там уже с утра нужно очередь занимать. Желающих квест взять-сдать полно. А то можно полдня у двери проторчать. Кроме того, гильдия охотников как раз по пути. Да? Хм, хорошо. Тогда сперва туда. Перед дверью одноэтажного, но довольно широкого здания действительно выстроилась небольшая очередь разномастных существ всех размеров и уровней. Игроков 15-20. Никто не лез вперед, не пихался, не возмущался. Игроки с интервалом в пару-тройку минут заходили внутрь и уже не выходили. За процессом наблюдал восседающий на табуретке у двери бдительный дед Непись, без видимого оружия, зато с огромным свистком, висящим на тощей груди. «Знаешь», — тихонько сказал Корнет, когда Печкин подошел к деду и о чем-то с ним ожесточенно зашептался, «давай я тебе все квесты там и сгружу. Сейчас только подумал, зачем они мне. Ведь все равно Парвунах пропаровозит. Ты забыл, что для начала инст должен пройти в соло-режиме, а он на сороковой левел рассчитан? А, точно. Ладно, тогда до сорокового поднимаюсь, остальное тебе. Кстати, у меня и мантия есть на сороковой колечки с неплохими грейдами, почти профильные. Лады. Тонкий слух Тчифу тем временем ловил обрывки разговора происходящего метрах в десяти, Шепотом и заглушаемого беседами все более стекающихся к гильдии охотников-игроков. «Двадцать! Пять! Но из уважения к моим сединам! Потому и пять, а то бы просто врыло дал! А я бы свистнул и стражи тебя! Дед, кончай! И ты, и я знаем таксу, пять юаней и все, баста! Так у вас трое, значит, пятнадцать! хе хе Я не буду ничего сдавать. И квесты брать не буду. Я просто сопровождающий. — Все равно. расстроя пятнадцать. Иначе не пущу. — А, черт с тобой, времени жалко. Держи. Монетки перекочевали в предусмотрительно оттопыренный карман Непися, и Печкин призывно замахал товарищем рукой. — Дал бы еще хоть пятерку на чай. Ведь эти пятнадцать все равно мастер отнимет. «Кому ты врешь, старый? Мастер о твоих шалостях ни сном, ни духом?» «Что такое?» — спросил подошедший, не слышавший переговоров Корнет. «За мной! Хе-хе-хе!» <связывая> прокрихтел дед со скрипом, слезая со своей табуретки. «Что именно скрипело? Сиденье или седалище?» Не смог разобрать даже Тчифу. Под пристальным взглядом слегка заволновавшейся очереди Старичок отвел их за угол и вытащил из кармана хитро изогнутую проволочку. Просунул под раму замазанного краской окна, полсекунды повозился и распахнул створки. — Давайте, только быстро, я за следующим дверь придержу. Хе, хе. Первым в окошко нырнул Печкин, за ним последовал настороженный корнет. Тчифу был замыкающим, и хорошо, потому что нижний снеговиковский шар, хранящий самое дорогое для всех тануки, застрял в проеме где ругаясь и кряхтя, толкал сзади, а огнемак и псевдосоциал тянули за руки. Наконец барсук с громким треском влетел внутрь и пропахал бы носом-морковкой приличную борозду, бы помещение было побольше, а так просто стукнулся головой об унитаз и лишь чудом в него не провалился. Окошко в результате такого вандальского обращения перекосилось и закрываться стало со скрипом. Но старик, видимо, ожидал подобного результата, поскольку лишь сокрушенно покачал головой, но ничего не сказал. Притворил створки, пару раз стукнул парами, и приподнятый шпингалет упал в предназначенный ему пазок. Дед слегка надавил на стекло, убедился, что окошко надежно закрыто, хоть щели и несколько расширились, и что-то бурча под нос поплелся к своей табуретке. — С вас пятнашка! — гордо сказал Печкин. — Час времени вам сэкономил, а то и больше! «Даже премия будет, если так и дальше пойдет», — пообещал Тчифу. «Выходим?» «Погодите, пусть следующий войдет, а то нехорошо получится, если нос к носу столкнемся. Об этом способе немногие знают, пусть так и остается». Скрипнула входная дверь, да так, что это расслышал не только Тануки, но и его спутники. Раздались торопливые легкие шаги, щелкнула ручка внутренней двери. «Опять ты хитрован снова, ежики, я же прос...» Тоненький какой-то усталый голосок оборвался на полуслове дверным хлопком. «Идем», — шепнул проводник. Приемная с большим столом. За столом сидит огромный огр, почти в полтора раза больше почившего террора. На столе целая коллекция табличек от скромных «Секретарь и соблюдайте тишину, суки!» до требовательного «А ты сегодня выполнил план по добыче фиолетовых носорогов?» По стенам развешаны головы крупных животных. В углах стоят чучело зверей поменьше, а на многочисленных полочках застыло, разглядывая мир грустными стеклянными глазами всякая мелочь. Ну, прогудел совершенно не удивившийся нестандартному появлению посетителей Огр. Окинул равнодушным взглядом белую с морковным носом маску тануки, покривился при виде корнета, слегка кивнул псевдосоциалу. Цель! сдать трофей, — сказал Печкин. — Тогда вам к мастеру. И секретарь, потеряв к троице интерес, принялся полировать толстые желтые когти огромным напильником. — Стой, — шепнул Барсук. — Насколько я знаю, нужно в гильдию вступить, а то награду выдают урезанную. — Да? — Печкин сделал вид, что задумался. — Наверное, не знаю точно, я ведь социал. Тануки и Огнимак не стали понимающе переглядываться. — И тут же разоблачать обманщика. Надо же, а вступление в Гео не знает, а тайным проходом в эту самую гильдию пользуется. Был бы уже последовательным. Барсук подошел к столу. Мы с другом хотели бы вступить в вашу гильдию? Все хотели бы. Недовольно буркнул Огр, но отложил свой напильник и придвинул огромную амбарную книгу, ненароком снеся табличку грибы не принимаем, даже с глазами. «Имена, уровни, специализации...» Товарищи назвались, расписались в книге и внесли вступительный взнос аж по сто юаней из брата. Секретарь выдал им квитанции и проинструктировал. «Мастеру сдадите кандидатский минимум, десять любых заданий. После этого он утвердит ваши кандидатуры и выдаст значки. Все, заходите, проходите, там свободно уже, не задерживайте». За еще большим, чем у секретаря столом, сидел маленький сморщенный гоблин. Дабы над столом возвышаться, а не прятаться под ним, он положил на служебное кресло стопку скоросшивателей очень конторского вида, на которых и примостился. Не полугоблин, как хозяин гостиницы, пусть и отдаленно, но похожий на человека, а гоблин стопроцентный, можно даже сказать породистый. Выражение мордочки мастера гильдии охотников омрачали мировая скорбь, и осознание того факта, что рабочий день только начался. Стол был заставлен мелкими чучелами и завален бумажками с разноцветными печатями. А вот странных табличек на нем не было. «Новенькие», — уже знакомым тоненьким грустным голосом не то спросил, не то констатировал мастер. «Что у вас?» «Они хотят в гильдию вступить», — Печкин махнул рукой в сторону товарищей. «А я просто сопровождающий». Угу, понятно. Покажите квитанции. Хорошо. Вот список вступительных испытаний. Берите любые десять, добывайте означенные, и милости, просим. В любой день, кроме понедельника, он санитарный. Список оказался обширным. В основном по квестам ГО требовалось добыть какую-либо определенную часть с определенного вида неразумных мобов, считающихся дикими животными. Но иногда нужно было доставить тушку целиком что не вызывало вопросов, если это белка или куропатка, но как притащить сюда целого синего сухопутного кита? Или этот кит карликовый? Или, может, он и вовсе не кит, как, например, муравьиный лев вовсе не лев? Большинство животных, указанных в списке, были настолько экзотическими, что по названию совершенно не понять, кто они такие, с какого уровня доступны и где их вообще искать. И вдруг глаз Тануки зацепился за знакомое слово. Гончая адская. Условия выполнения задания — сдача двух клыков гончей адской. Награда 18 юаней, 18 очков опыта, повышение репутации в гильдии охотников. Вот, Тчиф уткнул варежкой в нужную строчку. Можно это взять? Можно, кивнул гоблин, и задание прописалось в журнал путешественника, а в списке экзаменов посерело. «Кого еще изничтожать планируете, живодеры?» «Чего это живодеры?» — возмутился Корнет. «Ты сам нам этот список в руки сунул». «У меня работа такая. А вы? А вам? Нравится?» «Нравится живых существ убивать, разделывать да потрошить. Знаю я вашу породу. Не первый год мастером гильдии служу». «Чего-то я тебя не очень понимаю, уважаемый мастер!» Барсук действительно растерялся. «Ты хочешь сказать, что гильдия охотников не поощряет охоту?» «Гильдия поощряет!» — раздраженно поморщился гоблин. «Это я не поощряю! Но запретить не могу!» «Могу только...» «Но не сейчас! Сейчас вы еще не охотники!» так что никаких заданий, кроме экзаменационных, я вам дать не вправе. Хм, Тануки задумался. Чего-то этот непонятный гоблин не договаривает. Может, репутации не хватает? А если квест на клыки сдать? Он предложил, и гоблин неожиданно легко согласился. Тчифу выложил на стол пару клыков. Гоблин смахнул их в ладошку и нежно погладил. «Бедная собачка!» Вздохнув, сыпал клыки, взев проходящий рядом трубы пневмопочты и с еще более усилившейся неприязнью посмотрел на Тануки. Но ну, выбрал следующее. «Кстати, вот, держи, Ирод!» И бросил на стол три монетки — десять юаней, пятерку и трешку. Трешка покатилась и постаралась сбежать под стол, но Печкин в геройском прыжке ее пленил и осторожно положил к товаркам. А Барсук, между тем, смотрел на список, врученный мастером. Задание на клыки проявилось и стало вновь доступным для выполнения. Это. Он ткнул варежкой в строчку. Гоблин скорбно кивнул, и квест вторично прописался в журнале. Тчифу выложил на стол еще одну пару клыков. «А еще говоришь, не живодер!» Пробормотал мастер и швырнул на стол горсть мелочи. Карнет понял?» — тихо спросил Барсук. «Ага. Так и пошло. Товарищи по очереди сдавали все более и более грустному гоблину клыки, получали деньги и крохи опыта, которых все-таки хватило для получения очередного уровня. Наконец, десять экзаменационных заданий были выполнены у обоих. Мастер ГО шлепнул на стол два медных значка с символом своей гильдии, стрелой пронзающий одновременно коготь, глаз и клык. «Добро пожаловать в гильдию, братья!» злобно цыкнул он мелкими, но острыми зубами. — Что там у вас за трофей? Давайте, вываливайте сразу все! И так уже времени кучу на вас потратил! — Мастер, а о каком задании ты упоминал, когда мы еще в гильдии не до конца состояли? — осторожно спросил Тчифу, не спеша доставать остальные клыки. Он видел, как глаза гоблина увлажняются при появлении каждой новой пары. — Наверное, этот конкретный гоблин истый собаколюб, Подумал Тануки. Вон как над каждым зубом горюет, и, видно, будь его воля прибил бы кандидатов в охотники прямо здесь и сейчас, дабы не смели больше песиков обижать. Даже несмотря на то, что те песики трехголовые, и имеют скверную привычку выгрызать из еще живых жертв трепещущие бьющиеся сердца. Эх, даже не знаю, стоит ли вам доверять. Конечно, стоит. Кому как не нам доверять? «Мы же братья по гильдии!» «Вот тот и оно, тот и оно!» «И собак очень любим», — заявил Барсук и Дява Банк. «Эти вот зубки на самом деле не мы добыли. В смысле, добыли-то мы, но уже из мертвых песиков. И ни одного из них не убили». «Правда?» — встрепенулся Гоблин. «Чем докажете?» «Да ты сам подумай, уважаемый мастер. Вот какого гончей уровня?» А мы, как думаешь, справились бы? Хм, а ведь и правда. Он даже немного повеселел и заулыбался. Ну хорошо. Значит, могу вам выдать эксклюзивные квесты. На ваши уровни. Хм. Волки. Да, именно волки. Итак, вот вам задание. В течение пяти дней получить минимум по три уровня, при этом не убив ни одного волка. «Чего?» – удивился Барсук. «Почему?» «Потому что здесь неподалеку несколько десятков полянок с волками есть». Встрял сверчок, которому уже надоело дуться, и программно требовалось общение с хозяином, дабы раскрутить того, если не на донат, так хоть на траты игровой валюты. «И на них большинство здешних приключенцев качается. До тридцатого левла. А потом на других мобов переходят». «Но нам до тридцатого еще далеко». Значит, гоблин потом квест продублирует. Бери хороший квест. Ты мне карту окрестностей уже установил, так что я знаю и других мобов. Вот гоблинов лесных, например. Они чуть дальше обитают, и социальность повыше, зато лут поинтересней. Что я в конце концов теряю, подумал барсук. Ну не буду лезть к волкам делов-то. А и встреться они, вполне можно под амулетом невидимки ускользнуть. Или просто о своих победах над серыми мастеру не докладывать и принял странный квест. Он прописался в журнале и включился таймер. Под описанием задания появился счетчик. Волков убито ноль из нуля. Награда за выполненное задание 120 юаней и 1200 единиц опыта за каждый набранный уровень. Наказание за нарушение условий задания, лишение награды, презрение мастера гильдии охотников, навечное исключение из гильдии охотников, штраф 120 юаней за каждого убитого волка. Стало быть, соврать не выйдет. Ну, значит, просто к волкам соваться не стоит. Кстати, Корнет, ты с квестом не спеши. Не забыл, куда идешь? Вдруг там волки будут. Огнемак кивнул: пусть даже порвунах его через сто уровней пропаровозит. Двенадцать тысяч юаней не окупят потенциальных убытков от навечного исключения из гильдии охотников. Как друзья уже выяснили, она являлась одним из основных источников дохода большинства игроков. А по условиям ожидаемого квеста, все убитые хаем-мобы будут считаться приконченными квестоносцем единолично. Вдруг и правда волки. К тому же различных пород волков в грязи как... грязи. А мастер ГО не уточнил, каких именно валить нельзя. Стало быть, любых. Что еще больше увеличивает риск нарваться на суровые штрафы. А куда он идет? Заинтересовался Печкин. Потом расскажем, соврал Тчифу. Уважаемый мастер, так вышло, что у нас еще клыки есть, и рожки бесов. Но их тоже не мы убили, и лисьи когти. Откуда взялись когти, Тануки решил не упоминать. На бесов мне плевать, сказал странный гоблин. Я такую гадость не принимаю. В гильдию палачей тащите. А клыки и когти приму, куда деваться. Работа такая. Теперь за пару клыков гончей мастер выдавал двойную цену как деньгами, так и опытом. Или напротив, ранее платил половину. Не суть важно. Главное, 190 оставшихся у каждого из товарищей пар клыков дали по 6840 очков каждому. И столько же денег. Правда, при поступлении средств на счет автоматически списался налог на доходы в размере 15%, так что чистыми получилось по 5814. «Хорошо быть хаем», — подумал Барсук. Зашел практически в первое попавшееся место, натюкал за полчаса больше 10 тысяч вечно звенящих и величественно отказался от этих грошей. «И это только половина, ведь есть еще и рожки», А если бы не те дуры, что кач сорвали, сколько бы получилось? Вообще подумать страшно. Теперь понятно, почему ПКшник сумкой за 70 косарей побрезговал. Интересно, сколько его шмот стоит. И что в инвентаре припрятано. Хотя, тьфу-тьфу на подобные мысли. От них и до сдачи полезнейшего союзника гильдии палачей рукой подать. Хотя... «Интересно, сейчас Иудам так же, как и в древности, фиксированную ставку платят? Или процент от добычи выдают?» «Если процент, то...» «Энергия Ки опять же попрет...» «Что со мной?» — встрепенулся Барсук. «Это не мои мысли. Никогда я друзей не предавал и тем более не продавал. От чего то четко это знаю, хоть и не помню о жизни на Земле почти ничего, кроме десятка другого малоинформативных обрывков». Может, сущность зверодемона так на сознание давит? Нужно будет Корнета попросить бдительнее отслеживать поведение и предупреждать о странностях, а то мало ли. За лисьи и когти, которых оказалось всего по 14 комплектов на брата, перепало гораздо меньше – по 12 юаней и 10 единиц опыта за комплект. С учетом налога по деньгам вообще получился мизер. Хорошо, хоть опыт всевидящая система поборами не облагала. Так или иначе, часть квеста на неубийство волков была выполнена и даже перевыполнена. Оба товарища достигли 24 уровня. Но принимать результат мастер категорически отказался, сославшись на пункт о сроках. Мол, вот истекут пять суток, тогда и приходи. Барсук возмущаться и спорить не стал, поняв по маниакальному блеску в глазах гоблина, что это совершенно бесполезно. Тому было плевать на левел квестоносца. Он хотел, чтобы волки были целы или хотя бы не истреблялись этим конкретным охотником. Попрощавшись, товарищи покинули кабинет мастера через дверь, находящуюся в боковой стене. Короткий коридор и, здравствуй, свежий воздух. Тебя так сильно не хватало в уставленной пыльными чучелами комнатке. Куда теперь? К палачам или на Аук? Они примерно на одном расстоянии находятся, только в разные стороны идти нужно. Аук, решил Тчифу. Корнет кивнул, соглашаясь. Прежде чем идти в ГП, следовало запастись ушами ПК-шеров. Все гайды на наперебой это советовали. И бизнес по выращиванию микропк как раз для этих целей в грязи процветал. «Тогда налево!» — сказал Печкин, и троица пошла налево. Один из них гадал о том, что же придумал другой насчет третьего. Второй думал, что же сделать с третьим, когда будет выполнен план. Ведь он, кажется, не такая уж и сволочь. А третий ничего не думал. Он действовал согласно спускаемым по френд-чату инструкциям. Здание аукциона, находящееся в центре рыночной площади, было не просто огромно. Оно являлось величайшим и грандиознейшим строением во всем Су. По всему периметру его опоясывали сотни, а может и тысячи дверей и что показательно, все открыты. Барсука этот факт несколько удивил. По забытому, но въевшемуся в подкорку опыту, сколько бы дверей не вело в общественное помещение, в качестве входа используются лишь одна-две, и там обязательно стоит охранник, пристальным взглядом производящий фейс-контроль, а то и обыск. Ничего подобного здесь не наблюдалось. Игроки, которым удалось пробиться сквозь рыночную площадь, сохранив в кошельке хоть сколько-то денег, постоянно входили и выходили из любого из множества дверных проемов. На них торговцы уже не обращали внимания. Раз существо посетило такие аук, оно все свои дела предпочитает вести официально, а стало быть, в коммерческих целях непригодно. Зато за такими игроками начинали пристальнее наблюдать разномастные и многочисленные воры. Игроков довольно часто отслеживали вплоть до гостиницы и даже устанавливали наблюдения. Да, далеко не все городские локации абсолютно безопасны. Где-то вполне можно получить по голове дубинкой или специально припасенным мешочком с песком, а потом очнуться с пустыми карманами, а то и голым. В других местах зазевавшегося вполне могут и вовсе зарезать, но таких мест крайне мало. А в-третьих, относительно безопасных местах разве что обворуют, например, как на рыночной площади. Сквозь гомон голдящих торговцев проложена лишь одна свободная от любых посягательств нечистых на руку игроков и НПС-тропинка, примерно двухметровой ширины. Специально проложенная к находящемуся в центре этого гнезда теневой торговли храму торговли официальной. Нейтральная зона, где не имеет права работать, да и физически не может благодаря программному запрету ни один карманник. Зато он, карманник, вполне может заприметить потенциального клиента и уже после да и рекламные выкрики жуликоватых скупщиков-продавцов проникают на тропинку без труда. По этой тропинке и шла сейчас троица игроков совершенно нубского вида. Один явный социал в первоуровневом костюме серого цвета и невзрачного покроя, второй ярко выраженный нуб в некогда красный, а сейчас почти выцветшей мантии начинающего мага-огневика, и третий явный дурачок, напяливший посреди удушающей даже утром жары, карнавальный костюм снеговика с большой морковкой. За руки никто не хватал, но провокационные крики «Брат, иди сюда, а только тебе почти бесплатно отдам!» слышались со всех сторон. Барсук даже слегка опешил от такого количества внезапно обретенных родственников. И как они его узнали под маской-то? Время от времени Барсук делал вид, будто его заинтересовало что-то из товаров на второй-третьей линии торговли, и даже заносил ногу, чтобы шагнуть в сторону продавца-везунчика. Тот, расталкивая конкурентов, бросался навстречу, дабы не упустить дорогого клиента, ставшего ему уже почти родным. Но тчифу внезапно терял интерес к покупке и отворачивался. Торгаш, ругаясь сквозь зубы, плелся к своей лавке, а Тануки получал немного ки. Совсем крохи, но курочка по зернышку клюет, а к вечеру весь двор заляпан. Лезть в толчею, дабы подшутить над каким-то торговцем основательно, тчифу не рискнул. Мало ли. Аукционные услуги подразделялись на простые и VIP. Разница заключалась в обслуживании и абсолютно не касалась цен. Большинство игроков, не заморачиваясь, плюхались за стол ближайшего свободного клерка и совершали свои дела, большие или малые, в зависимости от уровня, потребности или удачи. VIP-статус полагался далеко не всем главы крупных гильдий, игроки, совершающие торговые операции не менее чем на миллион юаней еженедельно, либо имеющие аккаунт золотой или выше. Вот, пожалуй, и все категории. Правда, можно было купить разовое VIP обслуживание за 10 тысяч монет, но кто на такое пойдет лишь ради вида на глубокое декольте девушки-непися и чашки довольно-таки посредственного кофе? Ах да, самый главный плюс VIP статуса Отдельная комнатка для проведения операций, Они не открытый для всех любопытных взглядов общий зал. Несмотря на дурацкий костюм, один из свободных клерков-гремлинов угадал в вошедшем снеговике владельца дорогущего аккаунта и, вскочив, раскланялся. Быстро сопроводил в ближайшую переговорную, брезгливо скривившись от взгляда на сопровождающих важную персону спутников. В переговорке было лишь одно кресло для клиента и еще одно для клерка, так что гремлин нехотя притащил две жесткие табуретки. Еще раз поклонился исключительно Тчифу Чифу и, сказав, что кофейный автомат в полном распоряжении уважаемого м -м, уважаемых гостей быстро убежал. Почти сразу появилась миловидная девушка, представившаяся личным менеджером достопочтимого джентльмена, но на отрез отказавшаяся называть свое имя. Барсук не стал настаивать. Время катастрофически быстро уходило, а до полудня следовало сделать еще массу дел. Чифу получил в подарок брошюру с текущими лотами аукциона, которую можно было вставить в журнал путешественника, после чего узнавать о новинках в режиме онлайн. Такие книжечки продавались и в автомате у входа в здание за символическую цену в один юань, но халява есть халява. Девушка также сказала, что готова принять заказ на отслеживание и бронирование интересующих уважаемого клиента вещей. Вообще она все время обращалась лишь к Тануке, бурави его взглядом огромных зеленых глаз и демонстративно не обращая внимания на спутников ВИПа. «Безобразие!» — громко возмутился Корнет. «Это просто хамство! Я такой же клиент! Почему мне подарок не выдали?» «К сожалению, ваш статус не позволяет воспользоваться услугами личного менеджера», — холодно сказала девушка, даже не взглянув на огнемага. Вы можете пройти в общий зал, где получите качественные консультации, и профессиональное обслуживание, а также сможете приобрести аукционную литературу. Безобразие. Я буду жаловаться. Это ваше право. Книга жалоб и предложений находится у дежурного администратора. Вы желаете прямо сейчас удалиться и написать жалобу? Или все-таки будете сидеть тихо и дадите мне работать? Прямо сейчас! И Корнет, громко хлопнув дверью, выскочил прочь из переговорки. На несчастного Печкина больно было смотреть. Он дернулся, намереваясь было последовать за вспыльчивым огнемагом, потом уставился на снеговика и, закусив губу, снова плюхнулся на стул. «А я тут посижу, ладно? Кофе попью. Журналы полистаю, можно?» «Ни в чем себе не отказывайте», — сказала девушка-непись и снова обратилась к Чифу. «Итак, господин, с чего желаете начать?» «Он остался», — написал Барсук во френд-чате. «Понял», — последовал краткий ответ. В зависимости от поведения и местонахождения шпиона на доверии, друзья еще раньше договорились о необходимых приобретениях. Печкин должен был видеть только то, что ему сочтут нужным показать. Тануки долго, очень долго и очень придирчиво выбирал выставленные на аукцион уши микропК, квестовые итемы и прочие возможные варианты быстро получить опыт. Обычно одно очко экспо стоило один юань, но случались и отклонения в ту или иную сторону. Да и количество выставленных на продажу ушей было ограниченным. Кроме того, награда, выдаваемая гильдией палачей за каждое конкретное ухо, сильно зависела не только от уровня ПКшника, но и от степени красноты Ника. Да, на руках имелись уши, собранные с незадачливых девчонок, желавших грохнуть Парвунаха, но коллективно покрасившихся Корнета и еще несколько ушек покрасне настриженных ранее порвунахом лично. Однако этого было мало. Разница между имеющимся 24-м левлом и запланированным 40-м составляла 52 тысячи очков экспы. То есть, даже сложи товарищи всю имеющуюся наличность, не хватит, чтобы проапать даже одного из них. В принципе, тролль говорил, что подземка проходится и на 30-м, а с учетом суперпосоха, корнета и сферы пламени, она и вовсе не должна представлять сложностей. Так что, перебросившись парой скупых слов, друзья приняли решение. Барсук тратит все имеющиеся у него деньги на уши и квест итомы Для достижения 30-го левла не хватает всего 16,5 тысяч очков. Значит, юаней пусть впритык, но достаточно. А Корнет закупает все прочее согласно заранее оговоренному списку. Сделав свои ставки и выкупив лоты, которые это позволяли по приемлемой цене, Тчифу перешел к не менее нудному и планомерному процессу выставления собственных лотов. Он выставлял отдельно практически каждый корешок и цветочек, не подходящий для его личных производственных нужд. «Готово!» – промелькнуло слово во френд-чате. Барсук не ответил. Слова экономил. Бедный Печкин весь изъерзался на своей табуретке, время от времени порываясь бежать искать корнета и с видимым усилием перебарывая себя. Наконец не выдержал. «Я в туалет! Скоро вернусь!» И выскочил за дверь. «А теперь я хочу открыть лот на вот это», сказал барсук, доставая первый металлический амулет. Достали они его своим звоном. Под дверью переговорки поджидал насупленный псевдосоциал. Увидев на диванчике лениво разглядывающего журнал Корнета, шпион ломанулся назад, но куда там? Дверь оказалась заперта и внутрь не пускала. Клерки, к которым он обращался, виде отсутствия вип-статуса, лишь равнодушно пожимали плечами и предлагали подождать друга в общем зале. — К палачам? — хмуро спросил Печкин, лишь только Тчифу показался из комнатки. — Ага, к ним. — Зря вы меня не послушали. Знаю человека, который уши почти в два раза дешевле торгует. Там бы и набрали. А что же этот человек их наук не выставит? Продавал бы, пусть, с десятипроцентной скидкой от рынка, уши бы вместе с руками оторвали. Социал, нельзя светиться. Нашел бы подельника, через него барыжил. А кому в наше время верить можно? Кинут ведь? Это да, тихо пробормотал Корнет. Верить никому нельзя. Барсук кинул на него быстрый раздраженный взгляд. Вот зачем так палиться? А что, быстро сменил он тему, где мы сможем потом покушать? Так, чтобы вкусно и с хорошими бафами. В Вилке и Ложке, там очень прокачанный кулинар работает. Из игроков не непись, но там дорого, дешевле полтинника на одного не обойдется. Угостим, пообещал Тчифу. А зачем вам пища? Ведь — Ты на витаминке, бафы не сработают. — Я, да, но он-то нет, а ему сегодня оборотня убивать. — Какого еще оборотня? — встрепенулся Печкин. — О, черт, да забей, просто вырвалось. — Это того, что в сквере? Так сегодня не полнолуние? — Эх, ну ладно, скажу, у нас цепочка, по ней этого гада прибить нужно а чтобы долго не ждать, выдали нам специальный свиток. Его ровно в полночь читаешь, и оборотень через пять минут приходит. Потому и квест на неубийство волков он не принял. Хм, никогда о такой не слышал, — немного погодя сказал Печкин. Вероятно, отчет френдом строчил. А где взяли? А тебе не все равно. Ты же социал. Оно тебе вообще без разницы. — Ну, такую инфу можно и продать. Главное — знать, кому. — Я знаю. И я отдам вам половину денег. Договорились? — Хм, — протянул Барсук. — Что же? — Хорошо, расскажу. Только не прямо сейчас, а то мы уже пришли. Действительно, перед ними находилось выкрашенное в мерзкий красно-коричневый цвет здание гильдии палачей. Барсук через окно торга сгрузил корнету уши, рошки и еще пару десятков других итемов, дающих опыт. Взамен принял костяную иглу, третий итем для квеста на маунта, и еще кое-что, чем закупился огнемаг. Напоследок вручил значок ГП и направился к лавочке, стоящей под сенью раскидистых лип. Дело не заняло и десяти минут. В отличие от ГО, очереди сюда не наблюдалось. Вокруг СУ маловато полянок с псевдоразумными мобами, а те, что есть, считаются неудобными. Что же касается ушей ПК, то ими качаться мало того, что дорого, так еще и опасно. Одно дело бить тупых монстров, и совсем другое регулярное ПВП с поднаторевшими в этом занятии противниками. Барсук сидел на лавочке в тени густой липы. Сняв дурацкую маску снеговика, наслаждался воздухом, теплом и спокойствием. Печкин немного поуговаривал Тчифу тоже зайти внутрь, но тот отказался, сославшись на желание хоть немного свободно подышать. На соседнюю лавочку присел очень внимательно разглядывающий свой журнал путешественника незнакомый полуэльф. А в кустах промелькнула быстрая, совершенно незаметная тень. Строго говоря, Тануки тень вовсе не увидел, он ее услышал. «Значит, решились-таки прислать шпиону подмогу», — Барсук улыбнулся. «Он уже начал переживать, что придется отлавливать твинков-пыкашеров поодиночке. А это было бы намного труднее и опасней». Карнет вышел из гильдии, щеголяя 32 вторым уровнем. Вероятно, Тануки где-то ошибся в подсчетах и закупился сверхнужды. А огнемак, не заморачиваясь, просто высыпал перед опешившим мастером груду окровавленной плоти и принял экспу сразу всю скопом. «Ну, больше не меньше», — утешил Тчифу товарища. А «Обо мне не переживай, догоню». «Зацени, какой мне квест выдали», — сказал Карнет и выслал барсуку описание. «Чего?» «На меня? На мои уши?» «Ага. С чего бы?» «Ой, блин, точно! Я же забыл в Переваловке тем двоим моральный ущерб компенсировать. Как неудобно вышло!» «Ну, зато если с деньгами уж совсем будет швах, знаю, где раздобыть», — улыбнулся огнемак. «Угу, шутник, блин», — буркнул Тчифу. «Все, отставить юмор. Почти полдень. Пойдемте трапезничать». Печкин, это последнее на сегодня поручение. Закажешь еду и сразу получишь расчет. С премией. Заслужил. Форум. Автор – Зент Lergarok. Щакогдам. Тема – квесты гильдии палачей. Народ, мне тут недавно квест выдали на уши чела, который не ПК. Это как понимать? Если я его грохну, не покрашусь? Нет. Да. Пер. Тфу. Гы. Зря принял. У палачей, да и у других гильдий квестов уйма. Обычно их берут на то, что у тебя уже есть. Ну или на тех мобов, которых ты точно встретишь на месте гринда или по другому квесту. Там дроу пятидесятого уровня, нуб, а награда почти полторы тысячи. И где ты этого дроу искать собираешься? В грязи больше двух миллиардов игроков, прикинь свои шансы. Просто будет квест болтаться, пока не отменишь, вот и все. Может, он охотник за головами? Был бы охотник, такие дурацкие вопросы бы не спрашивал. Не задавал, вопросы не спрашивают, их задают. Та пф, все равно он лох. А что за охотник? Вон Нубов развелось-то. Я никогда не беру квесты от гильдий, и никто из нормальных игроков не берет. Что набили, то издаем по факту наличия, все равно они никогда не отказывают. Награда в два раза меньше без квеста. А что тебе мешает взять квест на уже имеющийся лут? Так количество квестов в журнале не ограничено? Это да, но ты сам в них запутаешься, если все без разбора хватать будешь. Кроме того, есть некоторые взаимоисключающие. Это как? Ну, например, грохнуть какого непися, или вылечить его же. В чем проблема? Сначала вылечить и сразу грохнуть. Двойной ревард. Это да, это ты хорошо придумал. Но это так, пример. А вот если фермер выдает квест «Сохранить стадо овец», а главный волк – квест «Накормить овцами стаю», как будешь выпутываться? А волки что, квесты выдавать умеют? Некоторые, да, умеют. Хэзэ, тогда выберу тот, где награда лучше. Вот. А теперь представь, что ты необдуманно схватил квест от фермера. Волк с тобой не заговорит даже. А в итоге его цепочки ты мог бы стать вожаком стаи, выучить волчий язык и найти могильник, в котором волки тысячелетия подряд закапывали останки своих жертв, вместе с доспехами, кошельками и прочим инвентарем. Что за бред, какие тысячелетия? Игре десять лет. Ты несешь чушь. Волки ничего не закапывают. Они не дворовые бобики, чтобы косточки на черный день хранить. Народ, я же для примера. Пусть не тысячу лет, а последние десять хрен с ним. И не закапывают, а выкакивают. Задрали перс, отгрызли руку вместе с кольцами, а гадят традиционно только вот в этом овраге. Потому что алгоритм у них такой. И где этот овраг? Не, ну ты че, в натуре тупой? Или меня выводишь нарочно? Говорю пример! А где такого волка встретить? Я хочу стать вожаком стаи. Тфу. Так что за охотник за головами? Везде смотрел, нет такого класса. А это и не класс, это профа такая. Вот читай, типа кузнеца или смотрящего. Тфу, донатная, отстой. Нифига не отстой, все нормальные анти ПК охотники за головами. Да и некоторые ПК из удачливых тоже. А что она дает? Ну, грубо говоря, позволяет определить примерное месторасположение цели. Причем качается и на высоких левлах показывает точку радиусом чуть ли не в километр. Нифига себе, это же много! Ничего, не много. Многие крутые охотники тем и живут. Определяют месторасположение скрывающегося перса и продают инфу заинтересованным. О, спасибо, я к ним обращусь. Пусть найдут мне этого дроу. Хе-хе, дурачок. Ты, конечно, обратись, но берут они не три копейки за услуги. Да и видят далеко не всех и не везде. Ну уж дроу пятидесятого левла точно найдут? Не найдут, если он где-нибудь в Дагестане. А при чем здесь Дагестан? Дагестан всегда при чем? Найдут. Тысяч за пять-семь. Какая там награда по квесту? Полторы. Гы, гы-гы-гы. Короче, пацан, не заморачивайся. Выбрасывай этот стрёмный квест и не парься. «Гильдия палачей такие квесты нарочно для охотников генерирует, разве не понятно, чтобы они хоть немного могли стоимость класса отбить?» «Чего так дорого-то? Какой дурак такую инфу купит?» «Так дорого, потому что они же не просто так узнают, где цель находится. А для этого нужно сознание расширить специальными препаратами. И чем цель сложнее или дальше, тем препаратов нужно больше и дороже». Блин, а говорили, нет наркоты в грязи. А это что тогда? А это коммерческий проект разработчиков, дорогуша.